Когда он сообщил об этом Домициану, впрочем, вскользь, как и подобало стойку, элегантно и беззаботно, в уме всегда подозрительного и мрачного принца, тотчас же возникла уверенность, что при внесении этого закона единственной целью Тита было погубить Марула, его друга Марула. Принц считал себя искренним другом Марула, хоть и не мог удержаться, чтобы иной раз его не помучить. Именно сейчас, когда рухнул план спектакля, он снова почувствовал, что есть на свете только три человека, к которым он привязан — Луция, Ани, Марул. Если бы другой так неожиданно предал его, как это сделала сейчас Луция, он стал бы ненавидеть и преследовать его до самой смерти. Ее же он любил за предательство тем сильнее. Если бы другой человек стал намекать на то, что его план нелеп и осмелился обнаружить более тонкий вкус, чем у него, он никогда бы ему этого не простил. Марула он любил за это тем сильнее. Когда Марул сказал ему об опасности, которая таится для него в новом законе, Домицан тотчас решил спасти своего друга от интриг брата. Ничего не сказав Марулу, он отправился к киту. У того и в мыслях не было применить этот закон против Марула. Но когда он заметил страхи и опасения малыша, у него хватило хитрости не успокаивать его. Он не сказал ни слова о Маруле но упомянул мимоходом, что его советники еще окончательно не решили, следует или не следует придать закону обратную силу. Домициан полагал, что этого делать не следует. Тогда пришлось бы тронуть весьма видных людей, которым государственная и императорская казна многим обязана. Едва ли следует подогревать эти старые истории, они мало способствовали престижу династии довольно слабый аргумент. Домициан и сам это знал. И когда Тит небрежно возразил, что с его стороны очень любезно так оберегать популярность брата, он не смог ничего возразить и ушел недовольный, с трудом сохраняя привычную вежливость. Сенатор Марул стоял перед трудной проблемой. Следует ли ему действительно отпустить раба Иоанна Гисхальского на волю, как он ему обещал в связи с злосчастным планом Домициана? Никто, конечно, не мог его заставить выполнить свое обещание, а умный Галилеянин обладал достаточной выдержкой и не напоминал об этом. Но Иоанн не был для Марула просто рабом» если он хотел, чтобы узы дружбы между ними не порвались, то Марул не мог оставить его навсегда в этом недостойном звании. Было еще кое-что. Хотя Марул и не верил в непосредственную опасность, все же при странных отношениях между Титом и Домицианом киту могло вдруг прийти в голову, воспользовавшись законом против доносчиков, погубить Марула. И было бы досадно, если бы Иоанн попал тогда в руки первого встречного. Итак, Марул решил отпустить своего Иоанна на волю. Но перед тем он хотел с его помощью еще раз позабавиться. Марул, который в последнее время страдал зубами и, следовательно, все усиливающийся мизантропией, находил, что Иосиф, со времени выпавший на его долю высокой чести нежица, В особенно сытом самодовольстве Алибании, казалось ему, чересчур важничает. Он решил проучить этих своих двух высокомерных друзей, и так как знал, что они считают, будто именно их личности и их деятельность в Риме послужили поводом к иудейской войне, то счел своего столь низкопавшего раба Иоанна Гисхальского самым подходящим человеком для выполнения этого намерения потому он пригласил к себе Иосифа и Либания а также Клавдия Регина и несколько других друзей